Антроцит вернулся к креслу, сел. Следует предполагать худшее, исходить из того, что технология действительно отработана и до роковых событий осталось очень мало времени. Что же делать? Попытаться нейтрализовать зародыш сталтеха? А если мое вмешательство спровоцирует начало процесса? Или активируется сигнальное устройство, дав понять Хистеру, что его дьявольские планы раскрыты? Одна единственная ошибка способна сорвать целую лавину непоправимых событий. Но бездействовать еще хуже. Нет, в одиночку мне не справиться. Нужно загерметизировать бункер, изолировать Макса от любых сигналов мюфонной сети и вызывать помощь. Плевать на старые обиды, разногласия, связаться с орденом. Пусть пришлют Глеба. Вдвоем мы точно справимся». «Да, так и поступлю». Он, порывисто встал и, опасаясь пользоваться мюфоном, вручную произвел несколько переключений на пультах. «Эх, Макс, вот судьбы человеческие, а?» Сокрушенно произнес антрацит, наблюдая, как трансформируется кресло, а сверху опускается темная экранирующая полусфера. «Говорил же, не вживляй эту ковчеговскую дрянь. Ну да ладно. Еще посмотрим, чья возьмет». Через несколько минут он, облачившись в защитный костюм, покинул бункер, намереваясь выйти на связь с Орденом. Опасаясь демаскировать свое укрытие, антрацит решил удалиться на пару кварталов, прежде чем активировать чип мюфона для передачи экстренного сообщения. Взвинченный внезапными событиями, он не заметил, что из руин, расположенных на противоположной стороне улицы, за ним пристально наблюдает странное существо – Низкорослый, человекоподобный механоид. Дождавшись, когда мнемотехник скроется из виду, существо пересекло улицу и задействовало сканеры. Обнаружив замаскированный вход в бункер, низкорослый стал тех, соединил руки, формируя СВЧ-генератор, и мгновением позже импульс сверхвысокочастотного излучения ударил в преграду, превратив многотонную дверь в облако раскаленного газа. «Громоподобный рев!» — сотряс окрестные руины. Стал тех, привстав из-за укрытия, негромко позвал. «Макс!» — звук его голоса походил на скрежет. Ответом послужила звонкая тишина. Не разъединяя рук, низкорослая механическая тварь шагнула в истекающую дымом светящуюся по краям дыру. Бункера Ковчега Генриха Хистера разбудил сигнал экстренного вызова. Лидер группировки «Ковчег» спал, мучимый кошмарами. Казалось бы, его система моральных ценностей не подразумевает возникновение призраков, являющихся во сне, но природа мышления часто преподносит сюрпризы. Бодрствуя, он мыслил определенным образом, находя веские основания для каждого совершаемого действия, а вот сны не контролировал вообще. Просыпаться, вскакивая в холодном поту, удовольствие ниже среднего. Несколько секунд хистер тупо озирался по сторонам, приходя в себя после очередного кошмара. Сигнал вызова, транслированный через чип мюфона, вгрызался в мозг, вызывая раздражение, пробуждая желание кого-нибудь убить. Капли пота струились по спине, влажная простыня липла к телу. Ярко освещенная спальня, плотно закрытые двери, бронекостюм высшей защиты, установленный в специальной нише подле кровати, оружие, постоянно находящееся под рукой, все свидетельствовало о том, что Хистер не мог похвастаться безмятежностью существования. Скорее наоборот, просыпаясь, он особо остро ощущал окружающий его комфорт невероятные по меркам отчужденных пространств удобства, многие рубежи охраны, все это не более чем дешевая атрибутика власти, не приносящая ей обладателю ни чувства морального удовлетворения, ни ощущения защищенности. Он просыпался голый, дрожащий, потный, вставал, пошатываясь, шел до богато инкрустированного умывальника, плескал в лицо холодной водой, затем несколько секунд пристально смотрел в зеркало, медленно пробуждая в себе крупицы здравомыслия. Сегодня, разбуженный в неурочный час, он изменил обычной процедуре. Встал, брезгливо сбросив с плеча простыню, надел халат, затем, все еще пребывая в состоянии тревожной неопределенности, ответил на настойчивый зов.